Я следователя твоего знаю, вместе одно крупное дело разматывали. Так вот, он человек тоже с понятием, считай, повезло. Скажу ему, что я тебя помню, твои показания в прошлом подтвердились, я тебя выслушал и верю, а уж как следователь решит, за это не в ответ Годится? Годится, господин полковник. Тогда говори. «Значит, такие дела», — повеселел Конкин. «В Москве готовится большая разборка среди авторитетов. Договорились они собрать своих представителей, ну, вроде министров иностранных дел, чтобы те потолковали спокойно, мирно, без крови. А потом этот договор представили своим боссам на утверждение». «Ратифицировали», — подсказал Гуров. «Вот-вот». Разговор у людей намечается непростой, потому встреча будет не на коротке. Поселится за городом основательно. Когда, где, кто? Чего не знаю, того не знаю. Каждый из авторитетов решит, кого посылать. Но одну сволочи паскудника заложу с удовольствием. Он чужими руками гребет, в лимузинах раскатывает с красотками. Людскими жизнями распоряжается. Это, падло на том совещании наверняка будет. Если вы его сумеете прихватить, все узнаете. Гуров слушал с интересом. Конкин это мгновение засек, потому с именем тянул. Зажег потухшую сигарету, сильно затянулся, ждал, может, мент чего пообещает. Гуров усмехнулся что обещал, то сделаю, ни больше, ни меньше. Информация твоя, не буду кривить душой, интересная. Сумеем мы ее использовать, не знаю. Хочешь назвать имя, говори, не хочешь, молчи, ничего для тебя не изменится. За это тебя, Лев Иванович, люди и уважают. Обычно менты золотые горы обещают, вместо срока чуть ли не премию сулят, только раскались. Человек рот открыл. Менты записали, подпись получили. Все забыли, сигареты не угостят. — Случается, — согласился Гуров. Менты, как все люди, разные. В кабинет вернулся Гойда. Сыщик поднялся из-за стола, освобождая ему место. — Харитонов Борис Михайлович, кличка Барин, живет в высотке на Котельнической. — Лады, — сказал Гуров. Изложи господину следователю свою версию, он попытается тебя понять. Борис Михайлович Харитонов, 42 лет от роду, со школы любил доставлять окружающим неприятности. Но не сам, так как был трусоват, а подбивал других, организовывал гадости. С годами творимые Харитоновым неприятности переросли в преступления а привычка не рисковать и не пачкать рук стала устойчивым жизненным принципом. Харитонов никогда не работал, однако хлеб с маслом, штаны и ботинки всегда имел, даже на девочек оставалось. Борис Михайлович занимал в уголовном мире достаточно прочные позиции. Была в моде спекуляция, он консультировал и организовывал спекулянтов, появилось нелегальное производство ширпотреба, Харитонов тут как тут, ну а когда объявили гласность, выяснили, что с социализмом вышла промашка, Харитонов поднялся в полный рост. Заметив, как поднимается волна преступности, беспощадной, но неорганизованной, познакомился с бандой ракетиров и умело начал подсказывать, с кого следует брать меньше, с кого больше, а с кем вообще связываться не стоит. Через год в районе, где Харитонов жил, главари мелких банд уже его знали, приглашали в кабаки. Одни просили совета, другие замерить с соседом. Круг влияния расширялся. Прошлой весной в один из вечеров, который Борис Михайлович коротал в частном ресторане в обществе двух милых девиц и крутого парня, державшего за горло всю округу, за соседний стол подсел молодой мужчина. Крутой парень, взглянув на нового соседа, наступил Харитонову на ногу и, чуть шеверя губами, прошептал ⁇ Выйдем ⁇ и направился в туалет. ⁇ Пардон, девочки ⁇,⁇ любезно сказал Харитонов проституткам, с другими женщинами он не встречался, и последовал за приятелем. Крутой мыл руки, увидев Харитонова, спросил ⁇ Ты знаешь, кто сел рядом? ⁇ не заметил. Сам ли лег? У него группа стволов сто. Не могу понять, почему он один. Видно, быки пасут вход на улицу. Наверняка у него здесь назначена встреча. Я рассчитываюсь за стол. Ты бери девок и уматывай. Нам здесь ловить нечего. Хорошо. — быстро согласился Харитонов. Когда они вернулись к столу, и Харитонов, не присаживаясь, собрался пригласить девочку в машину, он услышал негромкий голос. — — Борис Михайлович, присядьте за мой стол. И после паузы. — На минуточку. Забыв извиниться перед дамами, Харитонов сел на предложенный стул. Подняв глаза, взглянул на соседа. На вид ничего особенного, лет тридцати. Заурядная физиономия, заурядный костюм. Взглядом не за что зацепиться. Вот только бриллиант на безымянном пальце правой руки чересчур великоват. И улыбка. С улыбкой у мужчины был какой-то непорядок. Становилась зябко, слабели ноги и хотелось куда-нибудь спрятаться. Всю эту гамму чувств и мыслей Борис Михайлович пережил за несколько секунд. С трудом оторвав взгляд от тонких губ незнакомца, он заставил себя сказать «Добрый вечер, мы, кажется, незнакомы, чем могу быть полезен?» «Решим, Борис Михайлович, я пришел сюда, чтобы встретиться с вами» предложить работу консультантам. Мужчина говорил тихо, очень четко выговаривая слова. Консультантам по какому профилю? Глупо заулыбался Харитонов. Крутой парень, приятель Борис Михайлович, подхватив проституток, направился к выходу. Не будь Харитонов таким трусом, не испугайся до колик в животе, догадался бы, что его элементарно подставили и сделал это его крутой приятель, ходивший под авторитетом Емщиковым Яковом Семеновичем, известным в уголовной среде под ласковой кличкой Лелек. Сообразил все Харитонов позже, а в тот вечер потел от страха. Беспомощно шептал «Какой консультант! У меня ни диплома, ни специальности!» Лелек, прекрасно осведомленный о хитрости Харитонова, А его умение предвидеть последствия тех или иных действий, скривил тонкие губы. А я тебя покупаю без диплома и специальности. Днями за тобой придет машина, привезет ко мне в офис. Ты с этого момента принадлежишь мне. Ни с кем дел не иметь, никаких консультаций не давать. Если будут доставать, скажи, что лилек не велел. Он поднялся и ушел.